Часть третья. Тьма поглощает свет. Глава 28 Полуденное солнце выжгло полосы густого морского тумана, и вперед смотрящий шквала злобы заметил с вороньего гнезда полдюжины кораблей империи света, идущих на юг, к каменистому побережью, с такой скоростью, словно от этого зависит их жизнь. Похоже, в тумане они потеряли остальной флот. Бедные телята, отбившиеся так далеко от стада. Королева Верена Авилданская отдала своей флотилии приказ преследовать врага. Пять быстрых и вооруженных до зубов кораблей погнались за неопытными имперскими капитанами и перегруженными неповоротливыми судами, которые стремились в море в тщетной попытке оторваться. На берегу для них не было безопасной гавани до самого Тарнбрука, а Верена уж позаботится, чтобы враги никогда туда не добрались. Ее корабли быстро нагнали врага, а катапульты и баллисты осыпали его горящими снарядами. От полыхающих, тонущих кораблей в небо взвелись столбы черного дыма. В воздухе появился привкус горящего дегтя, приправленный солью слез мертвых и умирающих. Грохот волн с белыми барашками не мог полностью заглушить крики. Пока шквал злобы приближался к последнему вражескому судну, веряна стояла на палубе и жевала чернокорень. Его сильный вкус отбивал вонь горелого мяса и разочарования от потери кораблей и золота. Она плюнула за борт и крикнула «Стреляй!». Плечо катапульты ухнуло вперед, и по воздуху со свистом пронесся пылающий шар. Он пролетел над водой по дуге и рухнул на корабль Империи Света. Это было неценное судно-обоза с товарами, оно было забито обреченными на смерть солдатами. Снаряд угодил в мачту и сломал ее, обдав человеческий груз липкой горящей смолой. Люди загорелись первыми. Льняные и шерстяные подлатники охватило пламя. Некоторые солдаты бросились за борт, предпочитая утонуть, нежели сгореть заживо. Многие были в доспехах. Головы и руки несколько секунд еще качались на волнах, прежде чем вес стали утащил солдат в молчаливые глубины. Веряна дождалась, пока на остатки команды горящей массы обрушатся паруса и мачта. Затем махнула лучникам опустить луки. Нет нужды попусту тратить стрелы на обреченных сухопутных крыс. Ее команда не разразилась радостными криками при виде погибающих врагов. Для любого моряка огонь — это кошмар. К тому же это было неблагородное пиратство, когда у захваченной команды есть шанс быть выкупленной и вернуться к своим родным и лордам. Это была бойня. Веряна порадовалась, что ее семья благополучно вернулась домой, в укрепленное поместье на Авилданских островах, как можно дальше от опасностей. Шквал злобы и остальные корабли Верены оставили потопленный флот, не обращая внимания на крики выживших, обреченных хватающихся за обломки, пока на них обрушивались волны. Некоторым, возможно, удастся продержаться достаточно долго, чтобы их прибило куда-нибудь к берегу, но Верена в этом сомневалась. В это время года здешние воды холодны и кишат акулами, и еще есть кое-что пострашнее акул. твари заглатывающие этих хищниц целиком через час идя курсом на север она заметила лес парусов и мачт с развивающимися вымпелами с эмблемой шипастого хлыста основной авилданский флот На грот мачте шквала злобы подняли сигнальные флажки и с помощью мигающих фонарей передали приказ следовать за королевой на север и присоединиться к двум флотилиям, которые она отправила вперед чтобы присматривать за передвижениями врага. Она не ожидала встретить сильное сопротивление со стороны врага. Всего десять лет назад Империя Света была заперта на суше. Ее опыт мореплавания ограничивался спокойными водами единственного крупного озера Элсмир. Лучших моряков набрали в результате недавних завоеваний, когда Империя подчинила себе города-государства и мелкие королевства на северном побережье. Флоту не хватало преданных капитанов и умелых моряков, подготовленных к морскому бою. Чтобы сбросить напряжение, Верена обошла палубу с хлыстом в руке, осматривая каждый канат, узел и доску, убедившись, что корабль готов к бою. Ее команда была лучшей, но никто не может постоянно быть идеальным. Она наклонилась, чтобы рассмотреть капельки застывшей смолы под чашей катапульты. На палубе была расстелена обработанная коровья шкура, теперь испещренная следами ожогов, Управляющий катапультой моряк по имени Креван побледнел и попятился, но его схватили и удержали ее стражники, закованные в доспехи. — Это неприемлемо! — рявкнула она. — Шкура может загореться! Твоя беспечность подвергла риску корабль и нашу жизнь! Ее зловещий шипастый хлыст щелкнул по палубе, как разъяренная морская змея. Стражники стащили с дрожащего моряка рубашку и привязали его к мачте, подставив обнаженную спину под хлыст. Верена посмотрела в морскую даль, на север. Там были другие вражеские корабли. Никто не знает, сколько эти сволочи набрали моряков. Она ожидала встретить по меньшей мере несколько настоящих военных кораблей, помимо примитивных грузовых и переделанных рыбацких баркасов. Она разочарованно вздохнула и послала стражника за менее смертоносным хлыстом из бычьей шкуры. Как бы ей не хотелось содрать с костей на мясо, сейчас он нужен был способным к работе. Она потеребила кожаный хлыст, и крепкая кожа заскрипела в руках, а потом взглянула на вспотевшего моряка. «Креван!» — сказала она. «Береги корабль и команду, иначе я больше не буду беречь тебя. Это для твоего же блага!» Она щелкнула хлыстом, вырвав со спины моряка тонкую полоску кожи. Креван закусил губу, чтобы подавить крик. Верена облизала губы и ударила еще раз, прочертив на его спине кровавую букву x На этот раз Верена улыбнулась, когда моряк взвыл и задергался в путах. Она выплеснула свое напряжение на его окровавленную кожу и после десятка ударов запыхалась, но была довольна, хотя проклятое бедро снова заныло. Она отбросила окровавленный хлыст и махнула морякам, чтобы прибрались. «Старайся лучше, Креван!» Моряки бросились исполнять приказ, пылко демонстрируя послушание любимой королеве. Она вернулась на Шканцы, к новой первой помощнице, лысой чернокожей женщине по имени Алива, чьи руки были толще бедер Верены. Она перешла на корабль с королевой Луны. Покрытая татуировками чужестранка оказалась лучше предателя Гормли, до сих пор томившегося на гауптвахте, держала рот на замке и не лезла ни в свое дело. Верена вознаграждала преданность, умение и способность не беспокоить ее без нужды, разве что она действительно хотела выговориться. Это была тонкая черта, и многие пересекшие ее получили отметины на спине, но это был и самый быстрый путь получить пост капитана в ее флоте. «Легкая добыча, моя королева», — сказала Олива. «Даже для сухопутных крыс». Верена села на бочку, чтобы дать отдых ноющему бедру, и сморщила губы. «Будем надеяться, что все они такие же умелые». Олива вздернула бровь. «Сколько кораблей и солдат осталось у этих паразитов? Шесть затопленных кораблей и две сотни человек теперь остались на дне морском? Меня волнует не количество кораблей и солдат». — ответила Верена. — А то, что может прийти с ними — шторм и огонь — вот чего больше всего на свете боятся моряки при обычных обстоятельствах. А когда в дело вступает магия, ни в чем нельзя быть уверенным. С вороньего гнезда донесся крик. — Корабль! Приближается каравелла! Одна из наших! Олива и Верена переглянулись. «Черное копье» и «Утренний туман» были гораздо быстрее и маневреннее, чем военные корабли вроде «Шквала злобы», и потому их послали вперед разведать, где находится основной флот врага. Если возвращается только один корабль, значит что-то неладно. На мачте «Черного копья» развивалось несколько флагов, означающих следующее. «Вражеский флот на северо-западе», «Добыча», «Хищник», то есть «Грузовые и военные корабли». А затем появился флаг, которого больше всего страшились овилданцы. Черный череп на ярко-красном фоне с молниями по каждой стороне. Предупреждение об использовании магии. Верена выругалась. Что-то пошло наперекосяк. Они не должны были приближаться к врагам настолько близко, чтобы выяснить, владеют те магией или нет. Что-то теплое и мягкое прыгнуло ей на плечи, и она вздрогнула. Ирусен устроилась у нее на шее, и тихое кошачье урчание с слинкса, и его когти в этот момент доставляли куда больше беспокойства, чем несколько военных кораблей на горизонте. Ленивого маленького зверька раздражали только две вещи — опоздание с кормежкой и сильная магия. Пока черное копье приближалось, все взгляды были прикованы к черному шраму, идущему по всему правому борту. Слинкс зашипел и уставился на корабль, который поравнялся со шквалом злобы и убрал паруса, чтобы снизить скорость. Капитан Копья, Слай Малдейн, подхватил брошенный с флагмана узловатый канаты и в мгновение ока забрался на шквал злобы. — Моя королева! — сказал он, прижав кулак к сердцу. Его глаза покраснели, а заплетенные в косы волосы и борода стали серыми от пепла. — Докладывай! — моряки затихли, навострив уши. Утренний туман затонул вместе со всей командой. Его сожгло золотое пламя с носа до кормы. На борту кораблей имперского флота есть маги. По команде прокатились стоны и проклятие. Варяна сердито зыркнула на них, и они поспешили заняться своими делами. — Какой смысл в разведывательных кораблях, если вы подошли слишком близко к врагу? Капитан поскреб рукой бороду, вызвав дождь пепла. — Два их корабля со сверхъестественной скоростью ушли против ветра, утренний туман вырвался вперёд, а черное копье ускользнуло лишь потому, что сухопутные крысы порвали паруса и текелаж, пытаясь за нами угнаться. — Сколько их? — спросила Верена. — Я насчитал двенадцать вооруженных до зубов кораблей, они идут на юг вдоль побережья, а за ними восемьдесят с чем-то кораблей с низкой осадкой. Верена вздернула брови, таких цифр она не ожидала. Империя Света не была морской державой, и Верена считала предстоящую задачу всего-навсего мелкой стычкой, легким делом, чтобы помешать незначительным силам противника высадить солдат в тылу Тарнбрука, а теперь придется разбираться с полноценным флотом вторжения. — Два колдуна швырялись огнем в туман с двух разных кораблей, — добавил Слай Малдейн. Он не тратил лишних слов на «может быть» и «а вдруг...» Он был пронырливым, но цепким контрабандистом, который имеет дело с твердыми фактами, а не предположениями. Размышления и догадки он оставлял начальству. «Текущая дистанция?» — спросила Верена. Он поднял взгляд на флаги, хлопающие на поднявшемся южном ветру. «В такую погоду доберемся до них за час». Верена вонзила ногти в ладони, чтобы сохранить спокойствие на лице. 12 военных кораблей!» Это означает и двенадцать вонючих инквизиторов, способных ударить с такого же расстояния, как ее катапульты. А на грузовых судах могут быть и другие, однако Черная Герран очень уверенно заявляла, что главные силы идут по суше. Наверняка там всего два инквизитора, чтобы сопроводить свою паству по незнакомым водам, но нехватка достоверной информации потопила уже немало кораблей». — Единственный путь знать наверняка — опустить в воду удочку и посмотреть, что за монстр клюнет на наживку. Она посмотрела на капитана Черного Копья. — Говоришь, военные корабли идут впереди флота? А неповоротливые плоскодонки сгрудились вместе. Слай Малдейн кивнул с демоническим блеском в глазах. — Так точно. Верена Абилданская хохотнула. — Идиоты пытаются драться на море, как на суше. — «Есть у них магия или нет, мы их сделаем!» Она вызвала к себе сигнальщика и сообщила ему план операции для флота. От корабля к кораблю сообщения передали с помощью сигнальных флажков и мигающих фонарей, пока все не поняли свою роль. Горючий груз перебросили на шесть старых кораблей меньшего размера, нуждающихся в ремонте. Их экипажи перешли на самые большие военные корабли, оставив лишь костяк команды, чтобы направить горящие корабли в гущу вражеских, закрепить штурвал и прыгнуть в шлюпки. Управлять горящим кораблем — безумно опасная задача, зато почетная, и Верена Авилданская назначила за нее большую награду золотом и почестями — Только самые выносливые и храбрые пираты могли справиться с этим делом. Такую точку зрения внедряли многие поколения авилданских королев. Можно спорить о том, какая награда была самой желанной, но Верена склонялась к славе. Пираты обожали хвастаться своими успехами. Флот разделился надвое. Меньшие и более быстрые корабли вместе с шестью брандерами под командованием Слая Малдейна направились на запад и скрылись из вида. Очень скоро они свернут на север и зайдут вражеским грузовым кораблям в тыл, а остальное Вилданский флот заманит вражеские флагманы и их проклятых колдунов и даст бой. Посвященные рыцари — самая большая опасность для ее флота, но было интересно, хорошо ли они будут держаться на плаву, когда корабли разломятся у них под ногами, окровавленные люди, которых она намеревалась отправить в воду, наверняка привлекут голодных акул. Веряна воспользовалась тем шансом, который дает страх, и просигналила к отплытию. Паруса шквала злобы распустились, чтобы поймать ветер, и тяжелые военные корабли Авилданских островов рассекли волны, направляясь на север. За ними тянулась армада акульих плавников. Страшные чудовища знали, что скоро их ждет пиршество из человеческой плоти, все эти ноги и ступни, болтающиеся, как сочные черви. Она смотрела на темные воды, кишащие акулами, и нервно облизывала губы. В глубинах обитали куда более ненасытные чудовища, которых умели вызывать только королевы Авилданских островов. Она молилась многочисленным морским богам, чтобы ей никогда больше не пришлось встретиться с Кракеном. Одного раза было достаточно, чтобы всю жизнь ее мучили кошмары. Люди, считающие себя властителями мира, не могут смириться с мыслью, что они не более чем закуска для огромных и древних существ, недоступных их пониманию. Примерно через полчаса крик из вороньего гнезда возвестил, что замечен флот Империи Света. Верена посмотрела в подзорную трубу на далекие корабли. На мачтах развивались белые флаги с изображением Солнца. Флаг на самом большом и тяжелом корабле отличался от остальных — У него были золотая кайма и корона над солнцем богини. По мере того, как расстояние сокращалось, Верена начала различать фигуру в сияющих серебристых доспехах, стоящую на носу корабля. Золотое забрало его шлема, было сделано в виде соколиного клюва. Королева застыла, напряженно вглядываясь вдаль. По ее спине пробежали мурашки. «Принц сокол был здесь», — а не отправился на юг с главными силами — Он поднял, забрало и посмотрел на ее флот. Даже спустя столько лет Верена тут же узнала одного из бывших капитанов Черный Герран, чокнутого младшего брата Мэйвен Амаддена, который вечно таскался за своей сестрой-некроманткой, как дерьмо тянется за рыбой. Неудивительно, что Империя Света такая злобная, если он во главе. Ветер переменился, наполнив паруса велданских кораблей и замедлив продвижение вражеских. Похоже, боги ветра и воды на ее стороне. Она едва заметно улыбнулась. Именно он порезал лицо своей сестры, и кто будет его в этом винить? Вот столько стоило завершить дело, а не оставлять ее в живых с безобразным шрамом. Верена пока что не могла убить некромантку, но с радостью прикончила бы ее брата. Если ей повезет, принц-сокол утонет у нее на глазах. Не пройдет и часа. Она смотрела в подзорную трубу, как брат Мэйвен с ухмылкой глядит прямо на нее. Он был так похож на сестру, что всколыхнул в верение ярость. Она должна получить его голову. — Готовьте катапульты!